Глава 7. Холст разума. Невербальные сигналы лица. Лицо это холст, на котором разум рисует человека. Наши чувства находят выражение в радостной улыбке, злобной гримасе и бесчисленном количестве нюансов между этими крайностями. Этот благословенный дар эволюции выделил нас из множества остальных видов и сделал самым экспрессивным животным на планете. Выражение ваших лиц, лучше всех других средств коммуникации, выполняет функцию универсального человеческого языка, лингового франка межэтнического общения, как здесь где бы это здесь не находилось у каждого из вас, так и на Берново. Этот международный язык служит практически средством коммуникации с момента зарождения человеческой расы и способствует взаимодействию между народами, разговаривающими на разных наречиях. Наблюдая за другими людьми, можно быстро определить, как выглядит удивленный, заинтересованный, скучающий, усталый, встревоженный или разочарованный. Мы без труда различаем на лицах друзей радость, досаду, сомнение, удовольствие, гнев, разочарование, недоверие или озабоченность. По выражению детских лиц легко можно узнать, когда дети обижены, возбуждены, растеряны или напуганы. Никто специально не учил нас, как правильно нужно создавать или истолковывать эти выражения лица. Но тем не менее, все мы их знаем, понимаем и используем в процессе общения. Имея в своем распоряжении множество мышц, которые мастерски управляют поведением рта, губ, глаз, носа, лба и челюсти, наши лица способны создавать огромное количество различных выражений. По оценке Пола Экмана, лица людей способны воспроизводить более 10 тысяч разных выражений. Такая изменчивость делает невербальные сигналы лица чрезвычайно эффективными, весьма красноречивыми и, если ничто не мешает, довольно честными. Счастье, горе, гнев, страх, удивление, отвращение, радость, ярость, стыд, страдание и интерес – это эмоции, которые передаются универсальными для любых культур выражениями лица. Проявление дискомфорта на лице младенца, ребенка, подростка, взрослого или старика одинаково воспринимается во всех странах мира. Точно так же мы способны распознавать выражения, которые сообщают нам, что все в порядке. Несмотря на то, что наши лица могут быть очень честными в выражениях самочувствия, они далеко не всегда демонстрируют подлинные чувства, которые мы испытываем. Причина в том, что каждый из нас способен в определенной степени контролировать выражение своего лица и благодаря этому надевать фальшивые маски. С раннего детства родители учат нас не гримасничать, когда нам не нравится еда, которую перед ними поставили. Или выдавливать из себя улыбку, чтобы поприветствовать человека, которого мы терпеть не можем. По сути, нас учат использовать лица как инструмент лжи, и мы становимся большими мастерами по части использования масок, скрывающих наши подлинные чувства. Хотя, несмотря на все усилия, им все же удается иногда прорываться наружу. Когда мы лжем с помощью лица, то такое поведение часто называют актерской игрой. Очевидно, потому что актеры высокого класса способны придавать лицам любые выражения, чтобы по заказу изображать фальшивые чувства на сцене или на экране. К сожалению, многие люди, особенно мошенники и другие, более серьезные социальные хищники, умеют делать то же самое. Они мастерски меняют личины, когда лгут, строят козни или пытаются произвести нужные впечатления с помощью притворных улыбок, слез или гримас. Тем не менее, выражения лица могут предоставить ключевые подсказки, позволяющие определить, что человек думает или чувствует на самом деле. Но необходимо иметь в виду, что эти сигналы можно поделать, и поэтому для правильной оценки подлинных чувств следует рассматривать всю совокупность элементов поведения, включая знаковые сигналы тела и лица, которые подкрепляют или дополняют друг друга. Оценивая выразительные движения лица в контексте и сравнивая их с другими сигналами невербального поведения, мы можем определить, какую информацию обрабатывает мозг, что он чувствует или что намеревается сделать. Поскольку в процессе экспрессии и коммуникации мозг использует все, что располагается выше плеч, как детали одного художественного полотна, мы будем рассматривать лицо и его постамент, шею как единое целое, наше внешнее лицо.